Всех этих раскладов улепетывающий воришка не знал. Он знал только одно — надо делать ноги. И он их делал, но охваченный ужасом так непрофессионально, что с разбегу вломился в спешившую на шум толпу стражников, вынырнувших из-за поворота. — Что? Что случилось? — Вы представляете, я только что ограбил. — Ограбил? Схватил его за шиворот сержант. Маргадорского колдуна, закончил ворон, глядя шальными глазами на стражу. Кого? ахнул сержант. Колдуна Маргадорского. Где он? Там? ворткнул пальцем в приплясывающую в кругу факелов фигуру. Тревога! отбросил в сторону варишку сержант. — Взять его! Стража, грохоча с сапогами, ринулась на захват рвущего на себе волосы мага. Ворон был настолько выбит из колеи, что чуть было не рванул следом, но вовремя опомнился, развернулся на сто восемьдесят градусов и вновь припустил в сторону ворот, у которых топталась стража. Настороженно прислушиваясь, шуму, доносящемуся со стороны центра города. Шум становился все громче и громче. «Тревога!» — подражая сержанту, заорал аферист. Он уже настолько пришел в себя, что был в состоянии составить новый план спасения. «Что там стряслось?» «Раззявы!» — ревкнул на них ворон. «Маргадорцы напали!» Быстро, за синовыми хольями и серебряными крестами, мечами их не возьмешь. Коня мне. Вор по опыту знал, что в таких случаях надо брать нахрапом. Один из стражников торпливо спешился, уступая своего жеребца аферисту. Ворон взгромоздил на нее мешок, лихо запрыгнул в седло. Открывай! Стража послушно распахнула ворота. А ты кто? запоздала, вдруг спросил один из них. А ты куда? Опомнился другой. Секретные документы спасаю, хлопнул по мешку вор, проносясь мимо. Как только город одежен скрылся за поворотом, ворон притормозил коня, почувствовав себя в относительной безопасности. Фу, пронесло. Теперь надо было прикинуть, куда двигаться дальше. Но долго вор не размышлял. Провинциальная жизнь засасывает. Да хватит с меня этого болота. Домой. Хочу в Арканар. Дорога в столицу лежала мимо замка графа Орли. Туда и направил вор копыта своего коня. Этот путь был хорошо ему известен. Он прекрасно знал, как обойти дорожные дозоры графа и в нужных местах сворачивал с основного тракта, углюблялся в лес, огибая опасные места. Однако на этом его злоключения не кончились. Что-то полыхнуло впереди. Ворон поднял голову. Над верхушками деревьев занималась алая зарева. Горел родовой замок Орли. Оттуда слышались крики и звон мечей. Из-за поворота вывалила толпа троллей с мешками за спиной. «Провалиться! Опять конкуренты!» — недовольно пробурчал вор, вновь сворачивая в лес. Троллей явно настигали. «Бросай все!» — панически завопил кто-то из воришек. Коричневые штаны кинулись в рассыпную, теряя по дороге добычу. Жеребец ворона недовольно заржал, когда прямо перед его носом проскочило несколько беглецов. Два мешка плюхнулись под копыта коня. — Какие дикие нравы в этой провинции! — покачал головой вор, покидая седло. — Бросать добычу — это так непрофессионально! — «А ну-ка, что здесь у нас?» Он развязал первый мешок. «Ага, золотишко, серебро фамильное, недурственно. Оказывается, у лохматых есть вкус. А тут что?» Ворон дернул завязки и замер. Светловолосый малыш, одетый в белую ночную рубаху в многочисленных подпалинах, смотрел на него из мешка широко открытыми зелеными глазами. Сквозь прореху в рубашке на груди ярко выделялось родимое пятно, по форме напоминающее распустившуюся лилию. Он был еще совсем маленький, года три, не больше. Ему было страшно, очень страшно. Он мужественно накусал губы, чтобы не заплакать, и все-таки не выдержал увидев первое человеческое лицо за всю эту длинную жуткую ночь. Слезы потекли из его глаз, оставляя светлые дорожки на покрытых сажей и грязью щеках. «Папа, на ручки!» — всклипнул малыш и потянулся вверх. «Чтобы я еще раз по собственной воле в провинцию...» Скрипнул зубами вор, осторожно вынимая подарок судьбы из мешка. Прижимая одной рукой ребенка к груди, другой взялся за лук у седла, сунул ногу в стремя, неловко взгромоздился на коня, боясь повредить хрупкую ношу. — Не бойся, сейчас мы твою мамку найдем. Малыш доверчиво обнял его за шею и затих. Шок от пережитого ужаса перешел в глубокий сон. Он спал и не слышал, как на дороге схлестнулась в смертельном бою с черными рыцарями смерти личная гвардия графа, преследующая похитителей наследника этих земель. Спал и не видел, как его спаситель посмотрел сквозь кусты на трепещущее знамя графа, с вышитым на нем золотом на голубом фоне, вставшим на дыбы леопардом. Развернул коня и помчался сквозь лес по бездорожью в сторону Арканара. Спал, не подозревая, что эта стычка на дороге у подножья замка надолго, возможно, навсегда лишила его графского титула. Ворон не мог оставить малыша посреди такой мясорубки, и родителей его разыскивать вору тоже было не с руки...